Глава шестнадцатая. Два вредителя. «Доброе утро, Тор. Я так и думала, что ты окажешься боевиком». С придыханием сказал девичий голос прямо у меня под ухом. Я повернул голову и вежливо поздоровался со светловолосой девушкой, тщетно пытаясь вспомнить, как ее зовут. «Доброе утро. А ты будущий специалист по сложным зельям?» «Да». Она смущенно зарделась и опустила глаза. Я же быстро посмотрел на наш столик и чуть было не расхохотался от увиденного. Под бдительным взглядом Сандры, полненькая некромантка, стойко наворачивала капусту, стараясь не смотреть на горку оладий на тарелке соседа. Зеленоглазка давилась смехом и искала кого-то глазами, а потом увидела меня и почему-то нахмурилась. «Зимний бал? Ах, это так ведь здорово!» – зудели под боком. «Да, очень!» – я кивнул. Отличное до недавних пор настроение стремительно поползло вниз, и дело было вовсе не в недовольном личике Сандры. Хмурилась-то она не мне, а девице рядышком. Ревновала, и это как раз более чем радовало. К нашему столику в развалочку шагал полудемон. Остановился рядом с Сандрой, обернулся на меня и, довольно усмехнувшись, уселся рядом с ней. «А с кем ты туда пойдешь?» Нежные пальчики будто бы невзначай легли на мое плечо. «Извини, позже договорим», — отмахнулся я и, едва сдерживая гнев, бросился вперёд. «Долго ты что-то», — нагло заявил полудемон, когда я устроился напротив него и моей зеленоглазки. «Кстати, слышали? Все только и говорят, что о зимнем бале. А ты с кем туда пойдёшь, Сандра?» Всем телом развернулся он к девушке. «Если ты свободна, приглашаю». «Я?» Она задумчиво прикусила губу. Красноглазый хищно улыбнулся, не отводя от нее взгляда. «Я буду рад составить тебе пару», — вкратчиво сказал полудемон и взял ее за руку. «Со мной!» — зарычал я. «С чего бы это?» — ухмыльнулся наглец. «Я первый пригласил!» Сандра аккуратно забрала ладонь, и я немного успокоился. «А с того!» — я сложил руки на груди. раздумывая, что ответить да так, чтобы ненароком не навлечь на себя гнев зеленоглазки. Вряд ли ей понравится, если я при всех заявлю на нее права, напомнив о проведенной наедине ночи, даже о двух ночах. Характер у нее, я уже понял, был не сахар. Что она ответила мне на предложение замужества? Не думай об этом. Я посмотрел на свернувшуюся клубком на ее груди саламандру. Ящерица дремала, чувствуя себя в полной безопасности. И я тоже расслабился. проявив Сандре интерес к красноглазому, Саламандра бы не была бы такой спокойной. Я улыбнулся зеленоглазке и выдал нейтральное. Должна она мне. Сарван покосился на соседку, сдулся и занялся содержимым своей тарелки. А я победно ухмыльнулся и посмотрел на Сандру. «Идиот!» — с тоской подумал я, поймав горящий праведным гневом взгляд, а по поджатым губам догадался, что, пожалуй, был даже слишком снисходителен к ней. «И как я могла об этом забыть?» Она отставила кружку с чаем и резко поднялась со скамьи. «Пойду займу места. Первое занятие будет вести магистр Леорский. Не хотелось бы снова навлечь на себя его гнев». «Я с тобой!» — вскочил на ноги полудемон. Ладони зудели, и я спрятал их в карманах мантии, чтобы не напугать никого огненными искрами. «Сандра, подожди!» — рыкнул я. «Вот до бала ко мне и не подходи!» — прошепела она, забавно сморщив нос, поправила сумку и, проигнорировав руку Сарвана, уверенно зашагала из столовой прочь. Поддержка пришла с неожиданной стороны. «Не переживай», — вздохнула потенциальная королева драконов, отодвигая от себя пустую тарелку. «Она отходчивая, уж я-то знаю. Я с ней с детских лет под одной крышей живу». «На это вся надежда», — буркнул я, провожая глазами высокую стройную фигурку. «Отомстит и сразу отойдет». хохотнула некромантка и, подавившись чаем, закашлялась. На помощь ей пришла веснущатая девочка. Третья из их компании. Кажется, ее имя Белла. Она размахнулась и со всей силы дала подруге по спине. Да, сила накладывает свой отпечаток, даже не раскрывшись. Чувство юмора у толстушки было под стать специализации. Доели мы в полном молчании. Эрджина, так звали некромантку, Тяжело вздыхало всякий раз, когда кудрявый помощник оружейника отправлял себе в рот очередной кусок вкуснейших блинчиков с яблочным джемом. В конце концов парень не выдержал и проглотил все не жуя. На одной из уцелевших башен ударил колокол. От этого звука задрожали окна. А испуганные адепты, путаясь в мантиях, поспешно повскакивали из-за столов, чтобы не опоздать на первое занятие в Академии Мрака. Впрочем, даже если бы кто-то и хотел задержаться и доесть, у него бы ничего не вышло. Недоеденные остатки завтрака истлевали прямо на наших глазах. Со всех сторон слышались крики. «Фу, какая гадость!» Только за нашим столиком все сохраняли непрошибаемое спокойствие. «Напомни, мне дать всем настойки для пищеварения», дернула плечиком Изабелла. «Угу», кивнул ее немного позеленевший спутник и, слегка пошатываясь, поднялся на ноги. «Вот уж точно, мракадемия!» Пробурчала толстушка. «Мракадемия?» Я рассмеялся. «А что, подходит?» «А у тебя есть чувство юмора!» Заметил Грегор и с удивлением посмотрел на Эрджину. Она смущенно зарделась и почему-то вскочила из-за стола, командуя друзьям не отставать и следовать за ней. Мне торопиться смысла не было. Сандра наверняка еще не остыла и не позволит мне сесть рядом с ней. И я пропустил вперед оставшуюся часть... «Наши восьмерки». Интересно, кстати, а как мы будем отрабатывать практику, если магические семерки на той семерке, что не предполагают наличие в них запасных? Эта формула используется много веков, и еще никому не удалось придумать что-то лучшее для связи и усиления магов разной силы и направленности. Впрочем, Архимаг Леорский наверняка знает, что делать. Решил я и прислушался к разговору Флари. «Я убью этого парга!» сжал кулаки черноволосый Грегор. «Князь, прошу тебя, разреши мне!» «Значит, князь!» Я не сдержал довольно улыбки. Приятно знать, что не ошибся в выводах, когда обещал Сандре помочь. И некроманточка еще может получить принца, пусть и не драконьего. Хотя он ведь сказал «князь» — это не принц, а почти король. Четыре рода лесных князей мирно существовали друг с другом на бесконечной территории дивного леса. Правда, периодически они умудрялись вырезать друг друга почти до основания, оставляя в заложниках одного-двух отпрысков проигравших. Дивные, что с них взять? У них свое понимание мира. Судя по разномастным шевелюрам этих двоих, князь Волотор вполне мог расти и воспитываться в клане Грегора. Интересно. И еще очень интересно, почему именно его, Флари, отправили налаживать связи с Темным Королевством. Валатор бросил на меня быстрый взгляд и ответил своему спутнику. «Нет, я запрещаю». «Демоново отродье!» – выругался Грег, но тут же замолчал под тяжелым взглядом друга. «Или господина, что гораздо больше походило на правду». Дружба у дивных была возможна только внутри клана и отличалась строго вертикальной направленностью. «С тем, кто ниже тебя по статусу, дружить можно, но если друг твой выше тебя...» «Остается только подчиняться. Наверное, потому-то я и не смог найти себе друзей среди Флари. Мне не нравится, когда все только и делают, что смотрят тебе в рот, а потом у тебя же за спиной обсуждают, какой неправильный у твоей матери уродился сынок». Я хмыкнул. «Хорошо, я тогда у них погостил. Познавательно для себя и с небольшим ущербом для них. Что взять с подростка? Тем более с подростка, только-только получившего огненный знак». «Конечно, я не справился с гневом. А то, что гнев этот коснулся владения исключительно одной семьи, приставившей своих отпрысков мне в сопровождении, так это совпадение. Я здесь совершенно ни при чем». «Откуда ты, Тор?» вырвал меня из воспоминаний голос князя. «Я чувствую в тебе нашу магию». Я пожал плечами. «Да мало ли, полукровок ходит по земле». «Полукровок?» он хохотнул. «Действительно немало. Только нет среди наших полукровок способных приручить частицу живого огня. «Не думай, что я не узнал тебя!» Он покачал головой. «Ну хорошо, пусть будет Тор!» «О чем вы?» Нахмурился Грегор, а князь протянул мне руку. Мы остановились за несколько шагов до входа в аудиторию. Узкий ручеек черных мантий с разноцветными капюшонами уходил в открытую дверь. Адепты торопились занять лучшие места или просто опасались опоздать. Толстушка, которая ушла вместе со своими друзьями вперед, замешкалась, И обернулась на нас. А вернее, на Черноволосова. Да. Сандра права. Смотрит ирджина не на того парня. О взаимовыгодном молчании широко улыбнулся я и пожал протянутую ладонь, скрепляя нашу маленькую сделку. Мы вошли в огромный полукруглый зал под сводчатым потолком. Бесчисленные ряды узких рабочих парт уходили высоко вверх. Но все новоявленные адепты уместились на первых пяти. Нашему набору повезло. Целый год здание Академии будет принадлежать лишь нам одним, хотя вниманию преподавателей и все их силы тоже будут полностью нашими. Это, конечно, тоже плюс, но одновременно и минус. Едва я нашел взглядом ряд столов, за которыми устроилась зеленоглазка, как настроение снова резко упало, грохнулось с дребезгом, точнее, зубовным скрежетом. К моей красавице, неразумно севшей у окна в самом конце ряда, Подсел полудемон и нагло ее охмурял, не давая уйти. Сандра же встала, возмущенно сверкала глазами и прижимала к груди неказистую холщевую сумку с тетрадями. А Сарван, развалившись на стуле, не собирался выпускать девушку из ловушки и что-то ей говорил, то и дело облизывая губы языком. Его красноглазая физиономия отлично была видна в отражении в темном окне, за которым снова собиралась гроза. Зря Валатор запретил Грегору расправиться с Сарваном. Очень зря. С другой стороны, я и сам в состоянии поставить наглеца на место. Одно небольшое движение спрятанных в кармане рук и стул под полудемоном загорелся. Волотор, остановившийся рядом с моим плечом, одобрительно хмыкнул. Сарван вскочил, прижав ладони к пострадавшему заду, но к моей досаде быстро погасил тлеющие штаны заклинанием. По всей аудитории жутко завоняло. Это из какой дрянной ткани сшиты у полудемона штаны? В кабинете послышались смешки пополам с проклятиями. Сандра замахала ладошкой, разгоняя дым, и закашлялась. А Красноглазый, шипя и ругаясь, вскочил на стол и дернул створку окна. И сломал ее. В помещении ворвался сырой ветер. Поднял воздух, разложенный на столах тетради, расшвырял карандаши, а молния ударила совсем близко. В корни за окном. Жаль, что не пришибло Красноглазого. Тот от внезапной вспышки отпрянул, свалился со стола и, судя по треску, что-то сломал. «Надеюсь, шею». Сандра спокойно закрыла окно и села на место. К ней подбежала неразлучная парочка, Белла и Кони. А Эрджина села на последнее место в ряду, спокойно поменяв обгоревший стул с нижним рядом, где возился контуженный Сарван. Я поспешил занять место за спиной Зеленоглазки. Валатор и Грегор сели рядом, пока низвергнутый полудемон пытался собрать обломки стула воедино. За этим занятием нас и застал профессор Леорский. «Так...» Обвел он аудиторию тяжелым взглядом, и мы все невольно пригнули головы. «Что тут произошло? Почему в кабинете бардак? Пахнет гарью и подоконник сырой!» Я не успел чистосердечно раскаяться, как Сандра спешно поднялась и ответила. «Молния в открытое окно ударила, лорд-ректор!» «Вот как!» Леорский поднял бровь и прошествовал к месту магической драки. Задумчиво осмотрел опаленный стул и стул сломанный. бросила взгляд на оплавленный карниз и почерневшую от близкой молнии створку окна. «Ну хорошо. Взломанную защиту на окне можно списать на прямое попадание молнии. Но я чувствую след заклинаний». «Это я тушил начавшийся пожар!» буркнул полудемон. «Надо же! А мне показалось! Кто-то решил дровишек в костер подбросить. Адепт сарван. Вижу, наши стулья вам не подходят. За воротами Академии у вас будет более широкий выбор». «Это случайность, лорд-ректор. Я спешил закрыть окно и упал. Позвольте мне оплатить ущерб». «Непременно позволю», — кивнул Леорский. «Надеюсь, следующего раза не будет. Но на всякий случай предупреждаю, что простым штрафом уже не отделаетесь. Быстро всем навести порядок и проветрить помещение. Даю вам две минуты». С этими словами профессор махнул рукой и исчез в черном круге портала. Ловко, играючи, словно и не требуется для этого неимоверной точности и немалых сил. «Спасибо», – тихо произнес я, напряженной спине Сандры. Девчонка передернула плечами и промолчала, даже не обернулась. «Почему она решила меня выручить? Или мое заклинание никто, кроме сорванной волотора, не засек и ничего не понял?»